Почему тогда, можете вы спросить, тратить время на подобные неразрешимые вопросы? На это можно ответить и с точки зрения историка, и с точки зрения личности, стоящей перед ужасом космического одиночества. Ответ историка, постольку поскольку я способен его предложить, будет дан на протяжении этой работы. С того времени, как люди стали способны к свободному размышлению, их действия в бесчисленных важных аспектах оказались в зависимости от их теорий относительно природы мира и человеческой жизни и от теорий о том, что такое добро и что такое зло. Это также верно относительно настоящего времени, как и относительно прошлого. Чтобы понять эпоху или нацию, мы должны понять ее философию. А чтобы понять ее философию, мы должны сами в некоторой степени быть философами. Здесь налицо взаимная обусловленность. Обстоятельства жизни людей во многом определяют их философию. Но и наоборот, их философия во многом определяет эти обстоятельства это взаимодействие, имевшее место в течение веков, будет предметом последующего изложения. Однако возможный ответ, который является ответом скорее с точки зрения личности. Наука учит нас, что мы способны познавать. Но то, что мы способны познавать, ограничено. И если мы забудем, как много ли жить за этими границами, то утратим восприимчивость ко многим очень важным вещам. Теология, с другой стороны, вводит догматическую веру в то, что мы обладаем знаниями там, где фактически мы невежественны, и тем самым порождает некоторого рода дерзкое неуважение к Вселенной. Неуверенность перед лицом живых надежд и страхов мучительна, но она должна сохраняться, если мы хотим жить без поддержки утешающих басен. Нехорошо и то, и другое — забывать задаваемые философией вопросы и убеждать себя, что мы нашли бесспорные ответы на них. Учить тому, как жить без уверенности и в то же время не быть парализованным нерешительностью — это, пожалуй... Главное, что может сделать философия в наш век для тех, кто занимается ею. Философия, как нечто отличное от теологии, возникла в Греции в VI веке до нашей эры Пережив свою историю в античную эпоху, она снова, в эпоху возникновения христианства и падения Рима, была поглощена теологией. В течение своего второго великого периода от 11 до 14 века она испытывает господство католической церкви если не говорить о немногих великих мятежниках таких как император Фридрих II 1195-1250 годы этому периоду был положен конец тем хаосом который достиг своего кульминационного пункта в эпоху реформации Третий период, начиная с семнадцатого столетия и вплоть до нашего времени, в большей степени, чем какой-либо из предшествующих, находится под влиянием науки. Традиционные религиозные верования сохраняют свое значение, но чувствуется необходимость их оправдания и видоизменения всюду, где наука, по-видимому, требует этого. Немногие из философов этого периода являются ортодоксальными с католической точки зрения. В их теориях светское государство занимает более важное место, чем церковь.